и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому. Хлестал в могиле, ребятилов в деревне. Бедная Москва. Пушкин. Путешествие из Москвы в Петербург. Направляясь из Болдина и Яропольца в Петербург, Пушкин остановился на два дня в Москве. Он мало с кем виделся в этот раз. Смотрел в театре французский спектакль где встретился с двоюродным братом своего умершего друга Дельвигом. «Поэт дружески меня обнял», — писал Дельвиг в своих воспоминаниях, что произвело сильное впечатление на всю публику, бывшую в театре, с жадностью наблюдавшую за каждым движением Пушкина. Поужинов с Дельвигом в гостинице Коппа на Тверской, 28, Пушкин, не задерживаясь доли, выехал в Петербург. 19 октября исполнялась 24-я лицейская годовщина. Поэт в этот день свиделся с товарищами своих лицейских лет. Внимание Пушкина привлекало в то время вышедшее еще в 1790 году путешествие из Петербурга в Москву Радищева, затрагивавшее Самые острые и животрепещущие вопросы эпохи. Пушкин находил, что общественное значение выступления родищего очень велико. Это были путевые очерки, в которых автор отразил политическое и общественное состояние России своего времени. Ужасы крепостничества, самоуправства и взяточничества чиновников, бездушие государственного аппарата. Разврат и варварство дворянства, цензурный гнет. Радищев включил в путешествие отрывки из своей оды «Вольность», в которой осуждал тиранию царей и прославлял революцию и цареубийство. Он решился даже на выпады против императрицы Екатерины II. Путешествие Радищева явилось первым революционным произведением русской литературы, написанным в художественной форме. В библиотеке Пушкина находился один из немногих уцелевших экземпляров путешествия родищего. Это была, как писал Пушкин, книга, некогда прошумевшая соблазном и навлекшая на сочинителя гнев Екатерины, «Смертный приговор и ссылку в Сибирь». Ныне типографическая редкость. На книге было выведено рукою Пушкина экземпляр, бывший в тайной канцелярии, заплачен 200 рублей. Книга эта принадлежала императрице Екатерине II, которая сделала на ней до ста пометок и передала в тайную канцелярию с приказом судить Радищева. Пометки ее очень любопытны. Приводим некоторые из них с сохранением орфографии. «Скажите сочинителю, — писала императрица на полях,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 Птенцы учат матку, злость в злобном, во мне ее нет. На 147 странице едет оплакивает судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшие судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной. Раскакивают слова, клонящиеся к возмущению. Сочинитель везде ищет случай придраться к царю и власти. Екатерина II сама руководила следствием и продиктовала суровый приговор, смертную казнь, но позже заменила ее ссылкой родищего на десятилетнее безысходное пребывание в Сибири. Лишь после ее смерти Радищев получил разрешение жить вблизи Москвы, в Сиренемцове, Калужской губернии, под строжайшим полицейским надзором. Работая в 1834 году над историей Пугачева, затрагивавшей тот же круг политических вопросов, Пушкин не мог пройти мимо путешествия Радищева и потому начал писать собственное, перекликавшееся с ним путешествие, но путешествие не из Петербурга в Москву, а из Москвы в Петербург. Пушкин хотел тем самым возродить перед русскими читателями имя Радищева и под видом полемики с его взглядами напомнить о них. Книга Радищева считалась преступной. Самое имя ее автора уже в течение полувека – не упоминалось в печати, и Пушкин вынужден был соблюдать чрезвычайную осторожность. Вот почему, характеризуя родищего, Пушкин писал, что в нем нельзя не признать преступника с духом необыкновенным, политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью. В своем путешествии из Москвы в Петербург Пушкин соглашается с главнейшими положениями родищего, считает их справедливыми и иногда даже усиливает их. Он упоминает и о былом соперничестве между Москвою и Петербургом, говорит об упадке дворянской Москвы, о росте ее промышленности, но Москве отдает предпочтение, когда касается ее литературной и культурной жизни. Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчивые и смышленые литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и таланты неоспорима на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургской. Московская критика счастью отличается от петербургской. Над своим путешествием Пушкин работал около двух лет. Сохранилось пять полных списков этого труда, из которых три собственноручных черновых, а два перебеленных, но с новыми исправлениями, а также несколько отдельных листков из несохранившихся, по-видимому, черновых набросков. Рукопись Пушкина в автографе не была озаглавлена. Она получила условное название ⁇ Мысли в дороге ⁇ и под этим заголовком входила во все издания Пушкина до 1933 года, когда получила новый, более отвечающий ее замыслу и содержанию заголовок ⁇ Путешествие из Москвы в Петербург ⁇ Первую главу Путешествия Пушкин назвал Шоссе, вторую ⁇ Москва ⁇ и закончил строками. «Кстати, я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои минуты веселости». После этих строк перед главою ломоносове следовала лишь одна строка «Москва и Петербург». Что означает этот заголовок без текста — И о каком великом беланхолике говорил Пушкин в конце главы. Пушкин имел в виду поместить после этой своей главы о Москве написанную Гоголем статью «Москва и Петербург» из записок Дорожного. Он решил опубликовать ее в ближайшем номере «Современника» за 1836 год, но цензура не разрешила Статья была опубликована уже после смерти Пушкина в шестом томе «Современника» за 1837 год под названием «Петербургские записки 1836 года» с некоторыми цензурными сокращениями и исправлениями, без подписи автора, вместо нее стояли три звездочки. До наших дней путешествие из Москвы в Петербург Пушкина печатается без этой вставной статьи Гоголя. И самая статья Гоголя печаталась до последнего времени в собраниях его произведений в искаженном цензурой 1836 года виде. Ознакомление с хранящимся сегодня в Пушкинском доме журналом Петербургского цензурного комитета рассматривавшего 10 марта 1836 года статью Гоголя, дает возможность осветить всю историю публикации статьи Гоголя и установить ее подлинный авторский текст. Сравнивая обе столицы, Москву и Петербург, Гоголь приходит в своей статье к тем же выводам, что и Пушкин. Москва женского рода, Петербург мужского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи. Петербург – аккуратный человек, Москва – русский дворянин. Московские журналы говорят о канте, шеллинге и прочее-прочее. В петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности. В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются.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 В Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Сказал бы еще кое-что, но... Дистанция огромного размера. Вместо статьи Гоголя в третьем томе «Современника» за 1836 год появилась статья Погодина «Прогулка по Москве» под псевдонимом «Пешеход», в которой, как и в путешествии Пушкина, ярко отражены социальные сдвиги в москве тридцатых годов погодин также отмечал что старинные барские дома в москве переводятся и много много по одному по два стоит их теперь сиротами на больших улицах и привел в список сорока таких домов в которых разместились различные институты школы и училища больницы, пансионы, богадельни, пожарное депо. Хозяева всех этих домов или оставили Москву, или обеднели, или вымерли, или, наконец, поняли, что для одного семейства, как бы оно велико не было, Куракинский дом на Старой Басманной или Голицынский в Новой слишком велик, то есть неудобен. Дома эти достались обществу, и где обитала праздность, там теперь поселился труд. Перемена утешительная. Споры о превосходстве одной столицы над другою и об исторических путях развития России и русской национальной культуры интересовали в 30 и 40-х годах ни одного Пушкина. В 1842 году, уже после смерти Пушкина, Была написана, ходила в списках по рукам и обошла всю Россию, статья Герцена «Москва и Петербург». Лишь небольшой отрывок из нее был напечатан в 1846 году, но полностью она была опубликована в лондонском колоколе только через 15 лет в 1857 году. По мнению Герцена, Петербург жил только в настоящем. Ему не о чем было вспоминать, кроме как о Петре Первом. У него нет истории, да нет и будущего. И с перенесением столицы в Петербург Москва сделалась второстепенной. Герцен, однако, проникновенно замечал, быть может, в будущую эпоху Эту же мысль высказал и Белинский в своей написанной в 1844 году статье «Петербург и Москва». Встретившись как-то с Достоевским у вокзала будущей железной дороги между Москвой и Петербургом, он сказал ему, «Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка. Хоть всем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу. Наконец-то у нас будет хоть одна железная дорога». Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце. Не Петербургу тягаться с нею Москвою», – писал он, «потому что самое ее положение, почти в середине России, назначило ей быть центром внутренней промышленности. И то ли будет она в этом отношении, когда железная дорога соединит ее с Петербургом, и как артерия от сердца, потянутся от нее шоссе в Ярославль, в Казань, в Воронеж, в Харьков, в Киев и Одессу. В наши дни, когда Москва стала центром мировой политической жизни и мировой культуры, когда существила и мысль Белинского о том, что через сто лет Москва будет диктовать миру свои законы, представляется бесспорно интересной дискуссией о соперничестве двух столиц развернувшееся после пушкинского путешествия во след Радищеву из Москвы в Петербург. В 1835 году Пушкин не приезжал в Москву. Этот год был для него значительным и одновременно трудным. Читая относящиеся к этому периоду дневниковые записи Пушкина, мы видим, как много времени отнимало у него навязанная ему обязанность поддерживать связи с придворными, светскими, дипломатическими, военными и административными кругами Петербурга. Пушкин обладал острой наблюдательностью. Ни одно явление жизни не ускользало от него. Все подмеченное он заносил в дневник, иногда даже сопровождая подчеркнутой фразой «замечание для потомства». Дневник Пушкина поэтому представляет собою одно из значительных и очень интересных творений, о котором известный пушкинист Щеголев писал. Пушкин преследовал исторические задачи, но историческое дело он творил как художник. Когда Пушкин заносил ту или иную деталь на память потомству, он смотрел на нее как на деталь картины, которую нарисует в будущем, на основании записей дневника, или он сам, или неведомый читатель и исследователь. Тем более остается пожалеть, что при открытии заговора декабристов зимою 1825 года Пушкин вынужден был, опасаясь замешать имена многих и, может быть, умножить число жертв, сжечь свои записки которые он вел, начиная с 1821 года, несколько лет к ряду. 14 мая 1835 года у Пушкиных родился третий ребенок, сын Григорий. Еще больше увеличились расходы. 1 июня... Пушкин снова обращается к Бенкендорфу с просьбой разрешить ему уехать в деревню. «У меня нет состояния. До сих пор я жил только своим трудом. В работе ради хлеба насущного, конечно, нет ничего для меня унизительного. Но, привыкнув к независимости, я совершенно не умею писать ради денег. И одна мысль об этом приводит меня в полное бездействие. Жизнь в Петербурге ужасающе дорога. До сих пор я довольно равнодушно смотрел на расходы, которые я вынужден был делать, так как политическая и литературная газета, предприятие чисто торговое, сразу дала бы мне средству получить от 30 до 40 тысяч дохода. Однако дело это причиняло мне такое отвращение, что я намеревался взяться за него лишь при последней крайности. Ныне я поставлен в необходимость покончить с расходами, которые вовлекают меня в долги и готовят мне в будущем только беспокойство и хлопоты, а может быть, нищету и отчаяние. Три или четыре года уединенной жизни в деревне Снова дадут мне возможность по возвращении в Петербург возобновить занятия, которыми я еще обязан милостям Его Величества. На этом письме поэта, пронизанном горечью, страданием, отчаянием и взволнованной заботой о будущем своей семьи, быть может, нищете, Николай I положил сухую и бездушную резолюцию. «В деревню...» Нельзя будет уехать на несколько лет, иначе как уйдя в отставку. Пушкину ничего не остается, как в полном отчаянии написать Бенкендорфу. «Придаю совершенно судьбу мою в царскую волю, и желаю только, чтобы решение Его Величества не было для меня знаком немилости, и чтоб вход в архивы, когда обстоятельства позволят мне оставаться в Петербурге, не был не запрещен. Подумать только, с какой утонченной жестокостью казнил царь поэта только за то, что он просил самодержца лишь об одном — дать ему спокойно жить и трудиться. В начале сентября 1835 года Пушкин приехал в Михайловское. «Господи, как у вас тут хорошо!» Говорил он Осиповой. А там-то, там-то в Петербурге какая тоска зачастую душит меня. 21 сентября он пишет жене из Михайловского. Однако я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет. Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен или ходим по лесам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 Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас не гроша верного дохода, а верного расхода тридцать тысяч. Все держится на мне да на тетке, но ни я, ни тетка не вечны. Что из этого будет, Бог знает, пока мест грустно. 25 сентября он сообщает жене, что в Михайловском нашел все по-старому, только нет больше в нем няни. А около знакомых старых сосен поднялось уже новое поколение, молодая сосновая семья. И в тот же день рядом с этим письмом к жене родились вдохновенные строки, проникнутые лирико-философскими мыслями поэта. Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных.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 Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен. В те дни Пушкин получил известие о тяжелой болезни матери и вернулся в Петербург. Надежду Осиповну он застал в безнадежном состоянии. 29 марта 1836 года она скончалась, и он снова выехал в Михайловское хоронить ее». Вместе с ним тело матери сопровождал его верный дядька Никита Козлов. В Михайловском нахлынули воспоминания былых дней, и Пушкин написал Языкову. «Пишу к вам из той стороны, где вольные живали, etc., где ровно тому десять лет пировали мы втроем. Вы — Вульф. Где звучали ваши стихи и бокалы, где теперь вспоминаем мы вас и старину. Поклон вам от холмов Михайловского, от синей Тригорского, от волн голубой сороти, от Евпроксии Николаевны, некогда полувоздушной девы. Пребывание мое в Пскове не так шумно и весело ныне, но оно так живо мне вас напомнило что я не мог не написать вам несколько слов. Пушкин приглашал Языкова принять участие в «Современнике», опрыснуть его кипучими каплями своих стихов. Не успел Пушкин вернуться в Петербург, как Бенкендорф напомнил ему о себе. 28 апреля 1836 года Шеф-жандармов предложил поэту доставить полученное им из сибирской ссылки письмо Кюхельбекера и сообщить, как и через кого он получил это послание. Видимо, следившие за Пушкиным агенты третьего отделения сообщили своему шефу о полученном поэтом письме. Оно пришло из Баргузина, где Вильгельм Кюхельбекер отбывал вместе с братом Михаилом Ссылку после десятилетнего заключения в казематах Петропавловской, Шлиссельбургской, динабургской Ревельской и Свяборгской крепостей. Все эти годы крепостного заключения своего лицейского товарища и друга Пушкин не переставал поддерживать с ним связь. Несколько писем через очень большие промежутки написал Кюхельбекер Пушкину, и с такими же большими промежутками получил на них ответы, дружеские ответы, согретые теплом пушкинского сердца. Переписка эта поражает. Поражает тем, что даже сквозь крепостные стены, через которые, казалось, и луч света не проникал в казематы, до Кюхельбекера доходили от времени до времени голоса петербургской жизни. Мы читаем эти письма Кюхельбекера к Пушкину, и нас особенно поражает его письмо от 20 октября 1830 года. Вырванный из жизни, заживо погребенный Николаем Первым в одиночном заточении мрачной Динабургской крепости, Кюхельбекер обо всем осведомлен. Он поздравляет своего друга с предстоящей женитьбой, советует ему не быть молодым Байроном перед молодою женою, дает оценку его творениям Полтаве и Борису Годунову, спрашивает, понравилось ли Пушкину, написанное им в одиночной камере драмой Жорской, благодарит за присланные книги. Рядом с этими живыми голосами трагически звучат последние строки письма Кюхельбекера. Напиши, разумеется, не по почте, Отдашь моим, а в не через год, через два или десять найду случай мне переслать. Для меня время не существует. Через десять лет или завтра, для меня а то более или менее французский, все равно. И вот новое письмо, написанное не через год, не через два и не через десять. Письмо, написанное через пять лет, от 12 февраля 1836 года, уже не из крепости, а из Баргузина, где декабрист отбывает ссылку. Кюхельбекер писал тогда Пушкину. «Не знаю, как на тебя подействуют эти строки, они писаны рукою, когда-то тебе знакомую. Рукою этую водит сердце» которая тебя всегда любила, но двенадцать лет не шутка. Впрочем, мой долг прежде всех литейских товарищей — вспомнить о тебе в минуту, когда считаю себя свободным писать к вам. Долг, потому что и ты же более всех прочих помнил о вашем затворнике. Книги, которые время от времени пересылал ты ко мне, во всех отношениях мне драгоценны. Раз они служили мне доказательством, что ты не совсем еще забыл меня, а во-вторых, приносили мне в моем уединении большое удовольствие. Мое заточение кончилось, я на свободе, то есть хожу без няньки и сплю не под замком. Если пожелаешь письма поскладнее, отвечай, обнимаю тебя. В ответ на запрос Бенкендорфа Пушкин вынужден был представить третьему отделению это письмо, сообщив, что получил его, вернувшись с прогулки, и что оно вручено было его людям без всякого словесного поручения, неизвестно кем. И в тот же день Пушкин выехал из Петербурга. Это была последняя поездка поэта в Москву.